Глава двадцать седьмая Васюта видел, что, несмотря на его обретенные способности, спускаться в темный подвал с черными виноделами, не предложившему это отцу, не кивнувши в ответ маме, особо не хотелось. Да и Олюшка вряд ли горела сильным желанием, хотя именно она и сказала, «Давайте еще раз проверим. Мы с Васей пойдем сейчас вниз, а вы ждите возле лестницы. Если нейтрализовать виноделов получится, мы вам крикнем, и вы тоже придете» иначе мы сами назад прибежим. Ну или если услышите звуки стрельбы, значит, тоже не надо спускаться». «Вот тогда-то точно надо», — возразила Лива. «Ведь это будет означать, что черные утырки на вас напали, и вам нужна помощь». Осица помотала головой. «В темноте, пусть и с фонариками, стрелять сразу четверым — это большая вероятность попасть в своего же. Тем более черным виноделам пули не вредят, лишь немного их притормаживают». Вот мы их и притормозим, а сами назад. — Да все будет в порядке, — успокоил напарников сочинитель и заозирался вокруг. — Куда бы Синегур пока спрятать, чтобы потом не забыть, где лежит? — А вот, смотри, — показал Сис на кучку строительного мусора возле одной из стен. — Сюда и закопай, точно потом не ошибешься. Васюта подошел к горке битого кирпича, перемешанного с цементной крошкой, и стал разгребать ее носком ботинка. Потом наклонился вдруг и что-то оттуда вынул. — Вы не поверите, — повернулся он к сталкерам, — но там лежал еще один синегур. Потом он вдруг замолчал, поднес найденный гостинец ближе к глазам и проговорил. — Только странно. Я чувствую, что он действует ровно наоборот. — Уничтожает темное, оберегает светлое? — вздернула брови Олюшка. ну да Сейчас включу фонарик, получше его рассмотрю. Свет фонаря высветил на его ладони такой же маленький огурчик, что был зажат в другой его руке, но только не синего, а красного цвета. Это уже не синегур, а красногур тогда получается, хохотнул Сис. Сочинитель поднял вторую руку, разжал кулак с синегуром и поднес обе ладони одна к другой, чтобы сравнить артефакты. Но тут над его ладонями ослепительно вспыхнуло и гостинцы, словно пули, со свистом разлетелись в противоположные концы коридора. «Нихрена себе!» — почесал щетинистую щеку Сергей Сидоров. «Как они друг дружку-то не любят!» «Девчонок-то хоть не поубивало?» — нахмурилась Олюшка и крикнула, крутанув головой в одну и другую стороны. «Анюта! Светуля! Вы живы?» Подруги, к счастью, откликнулись. Правда, Анюта крикнула в ответ. Тут что-то в стену вмазалось. У вас там взрыв, что ли, был? — Нет, все в порядке, — крикнула Олюшка. — Работаем дальше. — Так мы эти огурчики не пойдем, что ли, искать? — спросила Лива. — Огурчики не убегут, — ответила Олюшка. — Потом найдем. Давайте сначала главное доделаем. — Ну, идемте тогда к лестнице, — призывно мотнул головой Сис. Папа с мамой заняли выжидательные позиции на лестничной площадке, А Васюта с Олюшкой стали спускаться в подвал, включив предварительно фонарики на головах. Правда, Осица шепнула сочинителю, «Может, не стоило сразу включать? Виноделы успеют подготовиться». «Вот и хорошо», — ответил тот, — «не надо будет ждать». И действительно, ждать не пришлось. Стоило Васюте с Олюшкой очутиться в подвале, как лучи фонарей высветили сразу трех комкообразных монстров, а в темноте Их наверняка притаилось еще больше. Увидев или учуев, поскольку глаз у виноделов вроде как не было, гостей, ближний к ним черный ком, студенисто колыхнувшись, перетек на полметра ближе. — А ну стоять! — внезапно дрогнувшим голосом выкрикнул сочинитель. Винодел замер. Впрочем, это еще ни о чем не говорило. Он мог остановиться и сам по себе. Например, собираясь с силами перед атакой. Именно это как раз и подумала Олюшка. Васюте тоже пришла в голову подобная мысль, поэтому он решил проверить свои способности наверняка. Он крикнул уже более уверенно и грозно. — А ну, выползайте все и выстраивайтесь в линию возле вот этого! Он ткнул пальцем в ближнего к себе монстра, мысленно представив при этом, как виноделы выполняют его команду. Олюшка, поведя головой с фонариком, невольно ахнула. Из стен, из-под пола, даже будто бы с потолка просачивалась черная вязкая масса, тут же собираясь в отдельные бесформенные комья высотой в человеческий рост. Они передвигались по полу, словно перетекающие чернильные капли, не такие, впрочем, правильно гладкие, как жидкость. Васюта скорее сказал бы, что они больше похожи на черные пластиковые мешки для трупов, в каждой из которых набилось сразу по три-четыре покойника, которые превратились вдруг в зомби и решили немного поразмяться. Но эти зомби оказались послушными. Как и приказал сочинитель, они выстроились в линию поперек подвала и замерли. Ровно двенадцать особей, как было и в прошлый раз. — Ты ими и правду управляешь! — глянув на Васюту, восторженно выдохнула Олюшка. — Ясен пень! — слегка выпендриваясь перед любимой, небрежно бросил сочинитель но нам эти пни будут мешать искать гостинцы. Быстро пришла в себя и вспомнила о деле Осица. Так что давай убирай их отсюда и позовем Сиса с Ливой. Убирайтесь к себе и ждите моих новых приказов, повелительно взмахнул рукой Васюта. При этом он опять представил, как перетекают к стенам и просачиваются в них черные виноделы. Он не знал, нужно ли таким мысленно-визуальным образом дублировать свои команды, или достаточно только голоса, но сделать это было несложно, а напрасно рисковать он не хотел. Как и в прошлый раз, комковатые монстры послушно направились к стенам и словно впитались в них. Правда, сочинителю так и не удалось понять, просачиваются ли виноделы сквозь какие-то неразличимые издали щели или буквально проходят сквозь кирпич. Если было верным второе, то преград для них, выходит, не существовало вовсе разве что металл, и тогда жителям Мончетундровска очень повезло, что по каким-то причинам черные виноделы не могли покинуть пределы особняка Агуновича. Олюшка между тем крикнула Сису и ливи чтобы те спускались к ним. Супруги подошли, настороженно озираясь, но Осица их успокоила. — Не бойтесь, все в порядке, виноделы слушаются Васечку. Он приказал, и они всосались в стену, как вода в губку. — Тогда давайте гостинцы искать, — сказала Лива. — Разделимся или толпой бродить будем? — спросил Сис, будто бы и равнодушным тоном, но в голосе все-таки слышалось желание бродить толпой. Место, особенно для новичков, здесь было определенно жутковатым. — Предлагаю вам проверить эту половину подвала. Обернулся к родителям и повел назад рукой Васюта. От лестницы вот до суда, где мы стоим. Ну а мы с Олюшкой просмотрим дальнюю. — указал он вперед. — А то мало ли какой винодел с дуру вылезет. — То есть меня тебе не жалко? — нервно хохотнула подруга. — Ясен пень жалко. Но мы ведь будем рядом. Я сразу все увижу и отгоню от тебя любую нечисть. Борец с нечистью Василий Всесильный, теперь уже просто весело хихикнула Олюшка. — Хорошее название для мистического романа. — Я не Всесильный, а всего лишь Сидоров, — улыбнулся в ответ Васюта. А романы после читать будем, когда обмен с Романовым наладим. — Читать стану я, — сказала Асица, — а ты напишешь про все наши похождения. Вот, между прочим, и псевдоним тебе авторский готов уже, Василий Всесильный. — Не умею я романы писать, — уже без улыбки мотнул головой сочинитель. — Да и бумаги тут столько не найдется. Давайте лучше делом заниматься, а то ведь старцы наши волноваться начнут. — Да, девчонки тоже. Стала серьезно Иосица. «Давайте гостинцы искать». Сис и Лива, крутя головами с фонариками, медленно двинулись обратно. Васюта и Олюшка пошли вперед. И сочинитель отыскал в своей памяти подходящее, на его взгляд, по этому поводу четверостишее, которое и зачитал. В жутком заброшенном темном подвале девочка с мальчиком в прятки играли. Грустно закончилась детская шалость, В гробике класть пришлось самую малость. — У нас уже давно без гробиков хоронят, — буркнула Олюшка. — Да сок на них не напасешься. — И спасибо тебе, любимый. На душе стало куда спокойнее. — Тебе рядом со мной всегда и везде должно быть спокойно. — Негромко, но очень серьезно сказал на это Васюта. — И будет, обещаю. — Спасибо. Еще раз и тоже очень тихо поблагодарила подруга. Но теперь в ее голосе... Не слышалось сарказма. Вообще-то сам подвал был пустым, не считая остатков строительного мусора, пары мятых ведер и ржавой металлической бочки с закаменевшим цементом. Нештукатуренные кирпичные стены в основном тоже были голыми, но кое-где возле них сохранились то ли подручные сооружения из досок для обустраивавших подвал рабочих, то ли зачатки предполагаемых винных стеллажей. На одном из них, у левой стены, Олюшка и нашла первый гостиниц. Правда, сначала она приняла его за оставленную строителями жестяную банку, но слишком уж эта банка была гладкой и блестящей, ничуть не потускневшей за десятилетия. — Вась, гляди! — позвала осица сочинителя. — Это, случайно, не гостиниц? Васюта подошел, всмотрелся и кивнул. — Ясен пень гостиниц, только ты его голыми руками не трогай, обожжешься но горячий он только для кожи, а сам по себе не теплее и не холоднее, чем воздух в подвале». «Ты это прям вот чувствуешь?» — непривыкшая еще к открывшимся возможностям любимого, поразилась Олюшка. «Ну да. Только не спрашивай, как. Мне все равно не объяснить. Сам не понимаю». «Ладно», — втянула осица ладони в рукава куртки и потянулась к гостинцу. «Назовем его «обжигалка». Подставляй рюкзак». Поскольку черных виноделов теперь можно было не бояться, а ожидать, что кто-то чужой, враждебно настроенный, полезет в подвал, тоже не приходилось, Васюта поменял местами автомат с рюкзаком. Никель забросил за спину, а рюкзак, наоборот, пристроил на грудь, чтобы не снимать его со спины каждый раз, как найдется очередной гостиниц. После этого он раскрыл рюкзак и подставил горловину к Олюшкиным рукам с обжигалкой. Осица развела в стороны, закрытые рукавами ладони, уронив гостиниц точно в цель, и прокомментировала. «Через куртку вообще никакого тепла не чувствовалось. Ты не ошибся, что он сжется?» «Нет», — мотнул головой сочинитель. «Чувствую, что нет. Но даже если вдруг... Знаешь, проверять не советую». После этого Васюта с Олюшкой нашли еще только две пустышки и один кирпич у противоположной стены. оба поисковика заметно приуныли Особенно Осица, которая в итоге озвучила свое недовольство. «И вот эту ерунду столько лет охраняла целая дюжина монстров. Может, они не гостинцы охраняли, а весь особняк в целом», — предположил сочинитель. «Ну или просто так в этом подвале поселились и защищают, получается, свое жилище. Почему же тогда все говорят о несметных сокровищах Агуши? Да кто же все-то?» — хмыкнул Васюта. «Ты же сама рассказывала...» Будто бы лишь кто-то когда-то говорил про кого-то, кто якобы пошел сюда и угодил на батут, а улетая что-то там прокричал. — Не что-то, а конкретно. Как же там много добра! Но его охраняют живущие в подвале из чади ада. Не ходите туда никогда! — Все равно, согласись, это больше смахивает на городскую легенду, чем на правду. — И что нам делать? — буркнула Олюшка. — С пустыми руками возвращаться? — Ну, во-первых, мы укротили черных виноделов, что само по себе неплохо, — погладил волосы любимой Васюта. А во-вторых, осмотр не закончен, осталась еще половина второй стены, да и папа с мамой, может, что-нибудь нашли. Увы, торцевая стена подвала удачи не принесла. Зато стоило перейти к правой, обнаружилась незамеченная ранее ниша шириной в пару метров и глубиной не менее трех. Оказалось, что там-то как раз... Уже были сделаны стеллажи под бутылки с вином. Вероятно, Александр Агунович планировал использовать этот закуток под особо ценные, редкие сорта. Только сейчас никакого вина там не было. Вместо него полки были буквально завалены гостинцами-артефактами. Олюшка хоть и не обладала способностью любимого, но многие гостинцы узнала чисто визуально и завопила от радости. «Мы нашли! Ура! Мы нашли!» «Что вы нашли?» — примчались на эти вопли Лива и Сис. «Сокровищницу Агуши!» — ответил сочинитель ровным, спокойным тоном, который был таким не из-за повышенного самообладания Васюты, а от того, что он просто-напросто обалдел от увиденного настолько, что потерял способность выражать какие-либо эмоции. На какое-то время замерли и родители, в немом изумлении устремив взгляды на заваленные гостинцами полки. А потом все четверо, разом, не сговариваясь, пустились в пляс, совершенно дикий в своем неистовстве и безумстве. Наплясавшись, угробив на это минут десять, не менее, и затратив уйму сил и энергии, они долго стояли согнувшись, уперев руки в колени, дыша, как застарелые астматики. А потом Олюшка выпрямила спину и сказала, «Ну, теперь-то уж скупщики наши». Вот только как мы все это перетаскаем, все еще отдуваясь, поскреб щетину на подбородке Сис. — А зачем? — спросил Васюта. Все недоуменно уставились на него.